Михаил Булгаков. «Собачье сердце. Чудовищная история». Угу-гу-гу, о, гляньте, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, я вою с нею. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке, повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства плеснул в меня кипятком и обварил мне левый бок какая гадина еще пролетари Господи, боже мой как больно до да костей проел кипяточком я перевою вою вою да разве воим поможешь чем я ему помешал чем неужели я обожру совет народного хозяйства если в помойке пороюсь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 И спрашивают с чем я их буду лечить. Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава. И, кроме того, наешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирные набросают граждане, налижешься. А теперь зимой куда же пойдешь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, судьбою своей умерюсь. И плачу сейчас не только от физической боли и холода, а потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух! Вот тело мое, изломанное и битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что, как врезал он кипяточком, под шерсть проел, и защиты, стало бы для левого бога нет никакой. Я весьма легко могу получить воспаление легких, а получивший его я, граждан, подохну с голоду». С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, и поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть, и дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу. Дворники из всех пролетариев — наигнуснейшая мразь! Человечьей очистки — низшая категория. Повар и тот попадается разный Например, покойный влас при чистенке. Скольким он жизнь спас? Потому что самое главное во время болезни — перехватить кус «И вот, бывало, — говорили псы-старожилы, сторожилы махнет влас кость, а на ней сосьмушку мяса. Царствуем небесное за то, что был настоящей личность барский повар графов Толстых, а не совета нормального питания». Что они там вытворяют в нормальном питании? Ведь тьму собачьему непостижима. Они же мерзавцы из вонючей солонины щи варят, а те бедняги ничего и не знают. Берут, жрут, лакают. Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца. Ну, правда, любовники ей фельдеперсовые чулочки подарят. Да ведь сколько за этот фельдеперс ей издевательств надо вынести? Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в барни пойдешь. Ей на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, лопает». Подумать только, сорок копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее верхушка правого легкого не в порядке, женская болезнь на французской почве. На службе с нее вычли, тухлятинкой в столовой накормили. Вон она! «Вон она бежит в подворотню в любовниковых чулках, ноги холодные, в живот дует потому что шерсти на ней нет, а штаны наносят холодные, и так рушевная видимость рвань для любовника». надень она фланелевый. Попробуй, он и заорёт. «Да чего ты неизящна? надоело мне моя матрёна, намучился я с фланелевыми штанами. Теперь пришло моё времечко, я теперь председатель, и сколько ни накраду, всё, всё на женское тело. На раковые шейки, на брау потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует «Жаль мне её, жаль». Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма, говорю, о, нет, а потому что действительно мы в неравных условиях, едет хоть дома тепло, но а мне? А мне? Куда пойду, битый, обваренный, оплёванный? Куда же я пойду? у Куть-куть-куть. Шарик, а, Шарик, чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух! Ведьма сухая метель загремела воротами, и помелом съездила по уху барышню ювчонка сбила до колена обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стированного кружевного бельишка задушила слова и замила пса боже мой какая погода ух и живот болит «Это солонина! Это солонина! И когда все это кончится?» Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начала ее вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтила снежным винтом, и она пропала. А пес остался в подворотне, и, страдая от изуродованного бока,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 — Именно гражданин, а не товарищ, даже, вернее всего, господин, ближе и яснее господин. Вы думаете, я сужу по пальто вздоро? Пальто теперь очень многие из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам тут уж и вблизи издали не спутаешь. О, глаза! Значительная вещь! Вроде барометра. Все видно, у кого великая сушь в душе. Кто ни зашь, ни прошь, что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего халуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку». «Боишься? Получай! Раз боишься, значит стоишь! рр р, -р, -р ау -ау. Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. «Да-да, у этого все видно! Этот тухлый солонину лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет, меня Филипп Филипповича обкормили!» Вот он, все ближе, ближе. Этот е стабильный и не ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится, потому что вечно сыт. Он умственного труда, господин. Скульптурная остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми, или химе как у французских рыцарей, но запах пометели не вылетит скверной больницей и сигарой. Какого же лешего, спрашивается на силы его, в кооператив центрохоза? Вот он рядом. Чего ищет? У, -у, у Что он мог покупать в длинном магазинишке? Разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу! Господин, если бы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. отдайте ее мне! Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.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 А отчаяние и подлинно грех руки ему лезать больше ничего не остается загачный господин наклонился к капсу сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток не снимая коричневых перчаток размотал бумагу которую тотчас овладела метель и отломил кусок колбасы называемый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 — Ага, самец, — многозначительно молвил он, — а шейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. — Ступай за мной, — он пощелкает пальцами. Фить — Фить-фить, за вами идти да на край света! Пинайте меня вашими фетровыми ботинками в рыло, я слова не вымолвлю! По всей Пречистенке сияли фонари. бог болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью, как бы не утратить в сутолке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность И раз семь на протяжении Пречистенки до обухого переулка он ее выразил. Поцеловал в ботинок у мертвого переулка, расчищая дорогу. Диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу. Раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.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 Он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взобрался по трубе до второго этажа — «Фррргау, вон!» Не напасешься мысльпрома на всякую рвань, шляющуюся по причистинке. Господин оценил преданность, и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание волторной, наградил пса вторым куском поменьше золотников на пять. Эх, чудак, это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете. Фить-фить-фить, сюда. Вабухов? Сделайте одолжение, очень хорошо извести нам этот переулок. Фить-фить, сюда, сюда, во... Э, не нет, позвольте. не тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистный пород гажа котов, живодер в позументе. Да не бойся ты, иди. «Здравия желаю, Филипп Филиппович! здрасти Фёдор! Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля? Что это такое за лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества?» Посмотрите, этот подлез не звук, а не Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околочком с золотыми голунами. Словно, так и полагается, уважает. Господи, да чего же уважает? Ну, сад, я за ним. И с ним? Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. Со всей издевательства нашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а? Иди, иди.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 Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было постановлений, вынесли новое товариство, о прежних в шею. Что делается? Ай-яй-яй, фить, -фить. Иду-с, поспешаю. Бог, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите ли изнуйться пажок? Галун швейца раскрылся внизу. На мраморной площадке повела теплома труп. Еще раз повернули. И вот билетаж.